Глава 1. Королевство Эрмигар разрослось до масштабов империи чуть более 700 лет назад, когда к власти пришёл дом Лердис. За 240 лет правления Лэрдисы отменили печально известный закон о запретной волшбе, а вместе с ним реформировали образование, армию и сословную систему, в результате чего отхватили по солидному куску и у свирепых варварских полчиш Гренвуда, и у грозного шафрийского халифата. За сим было недолго и бестолковое регенство герцога Аратии, а когда тот погиб от руки Адельдора Кровавого, к власти пришли календы. Турианы. Империя обогатилась из рядной доли дивных земель Лоартен, а школы магов постепенно слились в единую Эрмигарскую академию. Обе правящие династии были одарены силой богинь, а посему знали и цену магии, и её опасность. В связи с чем каждый носитель той самой магии в империи на перечёт Если у ребёнка, вступившего в пору созревания, просыпалась общая, классическая магия света и тьмы, то ему надлежало получить образование в одной из предложенных областей и заслужить хотя бы звание мастера, обязательное для каждого имперского мага. Если же это мощный природный дар, явная склонность к определённому магическому искусству, то судьба юного мага предопределена, как и всякий природник. Киара не стала некромантом, она им родилась. Соответственно, и в учёбе, и в дальнейшей карьере особого выбора у неё не было. Сначала мастер-спирит, потом магистр боевой некромантии, а дальше либо морг, либо гильдия, либо полиция. Морг ей не светил при всём её желании, уж слишком талантливо — Для вступления в гильдию некромантов необходимо просто так и гробительский взнос, а обещанное место при дворе императора Константина накрылось буквально за месяц до выхода на предмагистерскую практику. Короче говоря, выбора не осталось. Нет, на самом деле Киарен нравилась её работа, точнее сказать, нравилось вести следствие и раскрывать преступления. И походу влепать в неприятности вроде рукопашки с семифутовым виндига. Дежурства выездные в полицейском морге она терпеть не могла, равно как и унылую возню с отчётами да эпикризами. Благо, хоть бумажную волокету удавалось иногда спихивать на несчастных рядовых и чуть менее несчастного капрала. Сегодняшнее выездное дежурство вышло довольно-таки бездарным. На завтрак им достался прирезанный, не за хрен собачий мальчишка-карманник — На обед какой-то пьянчуга, забревший в конюшню и там разбивши голову об сушилку для попон. Кэара за 10 лет службы всякое повидала, но более идиотской смерти, как не старалась, припомнить не могла. На ужин приключилась Нэлгрир, и это, по крайней мере, обещало стать чем-то интересным. Хотя Киара и не спешила радоваться, понимая, что такое многообещающее дело Стэн непременно зацапает себе, а ей милостиво позволит оказать посильную помощь, типа опроса о подозреваемых или написания о постеливших еще в годы практике отчетов. Нет, Киара вовсе не жаловалась. Фалька, как старший по званию, мог бы вовсе свалить на нее самую скучную работу, но это не в его натуре. Говоря по-честному, Она и сама при случае пользовалась отношением Стэна, гораздо более сердечным, нежели к давней подруге или к командиру к подчинённой. Если уж совсем честно, ложиться в койку созначенным и командиром и другом было до бездной плохой идеей. Но когда это случилось впервые, Киара была в усмерть пьяна, а Фольк был в усмерть привлекателен, как и всегда. И горизонтальная дружба, пожалуй, началась вполне удачно. Да вот беда, Стен от Нют не дружить хотел. Ему маме, видите ли, невеска нужна. А Киору, как сильную, независимую женщину с котом, интересовала исключительно дружба в любой плоскости. В общем, в конец развалить ту самую дружбу не хотелось. И отныне она зареклась напиваться в компании Стена Фалька. Ну, и спать с ним тоже. Тот, правда, разрыв постельных обязательств всерьез не воспринял и всем видом показывал, что мужественно и терпеливо пережидает, пока в кучерявой Блэровской башке уляжется дурь. А Киария оставалась уныло вздыхать, да прилежно молиться о скором повышении и кабинете на другом конце корпуса. «Ладно, я просигналил труповозки». Стэн протянул ей руку, помогая встать. Киара сверкнула на него глазами, но помощь приняла. Ее немного шатало. Конец рабочего дня. Толпа собралась немалая. На обычный разгон пришлось бухнуть в общей сложности чуть ли не треть магического резерва. Карлос, Аня оставляем, чтобы закончили и потерли, а Нези отправляем в морг с бедняжкой Нелл Гриер. Она все равно уже ухладной. Ей пофиг. Уверен? По мне, так он и мертвый достанет. Только не эту. Я не могу и то верно. Киара тоже заметила среди кровавой мешанины рун простейшие знаки отвращения, препятствующие поднятию мертвых. Ломать такую защиту следовало на свежую голову и с полным резервом. «Ну, с меня бордель, с тебя отчет», — Стэн улыбнулся чуть заискивающе, — «замета на стене». Пока тело левитировали в труповозку, Киарри подошел к луне. Судя по опасливо торжествующей физиономии, загримированный под свеженький труп в лучших некротрадициях, того снова держали, просясь наружу драгоценные жемчужины мысли. Ну, устало поторопила она. Что ещё? Да я тут подумал, чего-то не хватает. Пожал плечами рядовой. "Ки, а не спи, кровь-то где?" Киара, забыв огрызнуться на дурацкую птичью кличку, в удивлении глянула на него, а потом на повозку, где ожидал, недовольно нахоклившись, маг-погонщик. Лошадиное чучело, улавливая его раздражение, топталось и дергало башкой почти как живое. А жужно-кружевный дурень верно подметил. Тело обескровили, а сама Киара не обратила на это внимания. Потом бы дошло до, да, ну, сам факт того, что сержант Блэр всем известен своим педантизмом, что-то упустила. Мозги не варят. Пора в отпуск, решила она, и тут же мысленно посмеялась над этим, на тужно, как смеются над не слишком удачной шуткой. В отпуске Ара собиралась уже не год, ни два, и даже не 5 лет. По счастью, их дежурство завершилось. Спроводив в глуни и проинструктировав оставшуюся пару некросов, Четверть часа спустя Киара была дома и могла спокойно вздохнуть. Увы, успокоилась она рано. Киа, ну Киа, же не спи у порога. Небольшой ураган, поименованный при рождении Зейрой Ялис, налетел на неё, едва закрылась входная дверь. Меня зовут Киара, по привычке огрызнулась она на что получилось желчное и вполне справедливое. Нет, тебя зовут Киарнейрис квадраца хочешь. Той ночью, когда Киара появилась на свет, во всёмвышивала стихия. Грозовой фронт размахнулся едва ли не на весь западный предел, и суеверные обитатели поместья Керстель всерьёз думали, что их смоет вересковый фьорд. Покойная леди Блер, поговоривали, была особой не слишком убной, но весьма впечатлительной, а ещё, видать, мечтала о сыне. Кто же в здравом уме назовет девочку «грызовым штормом»? Имя волей-неволей пришлось оправдывать, однако первые годы учебы в Академии носители дивного языка вовсю над ней хихикали. Они же дали ей идиотскую кличку «Кия», и до сих пор Киара не могла сообразить, как два однокоренных слова «кхай-аре» и «кхай-я» на общим перском превращались в «грозу» и «птенчика». Впрочем, язык дивного народа кому хочешь мозги наизнанку вывернет. Шафрийский и даже гренвудский в разы проще. «Тш-ш-ш, подружка!» Зейра возбужденно нарезала вокруг нее круги, прикидывая, с какого бока подступиться. «Потом подеремся. Сейчас у нас на кону мешок золота!» «Это должен быть мешок размером с горного тролля, чтобы я променял на него теплую постельку». «Да сколько можно? Ухладной в чертоге выспишься!» Рявнуло самопровозглашённое ворожее белой магии, но тут же принялась конючить. Киара, пташечка моя, ну не вредничай. Ха! Ты ещё попроси меня не дышать, пробормотала Киара, высвобождаясь из чужой хватки и торопливо стягивая тяжёлые шнурованные ботинки, пока Зейра снова не пошла в атаку. Бусик, родной, спаси меня от этой чокнутой а. Я тебе квартан порной говядины отвалю, клянусь хладной Его величество Энабус Адельдор IV, эталон рода кошачьего и мужчина в самом расцвете сил, притулился в уголке тесного холла и деловито вылизывал переднюю лапу, косясь на хозяев с непомерной для кошака надменностью. Будучи котом внушительным во всех смыслах, господин Энабус никогда не одобрял хозяйскую клиентуру, от которой мало денег и много визга. Самих хозяек мужественно терпел, а Киару вроде бы даже любил, но то, что эти хозяйки творят, ему положительно не нравилось. Все же откликаться на щедрое предложение Киары кот не спешил и с явным любопытством на круглый лупал глаза и морде созерцал кровавую битву между алчностью и ленью. «Не настраивай, сынулинку, против меня!» — зерилась Зейра, грозно уперев руки в бока. В час там будем, в три уже точно дома, дрыхни себе на здоровье. И вообще, завтра будешь спать, у тебя же выходной. Какое верное уточнение. Завтра я буду спать тоже. Кия! Видят боги и богини, за 18 лет их знакомство Зейра ничуть не изменилось. Все такая же невыносимо шумная, взбалмошная и жаждущая наживы. С горем пополам отучившись на целительском факультете, госпожа Яллес и не подумала искать работу, сообразно гордому званию мастера Зеливара. О, нет! Она сочла за лучшее превратиться в эксцентричную ворожею белой магии и обжаливать богатеньких идиотов, что, надо признать, выходило у нее мастерски. Кроме того, имея связи в Нижнем городе, Она частенько находила для Киары левую работенку по поднятию нежити и прочим некромантским премудростям. «Милая, ну для тебя аж старалась. Большой заказ платит соответственно». «Пункт пятый под пункт первый настоящего уложения гласит, что за несанкционированное применение метафизической силы здесь и далее именуемая некромантия...» Скучным тоном затянула Киара, уже на ходу сдирая из себя тесный мундир. «Поорут и перестанут!» «Кия, ну, пожалуйста, я хочу новое платье!» Она демонстративно зевнула, отцепляя от себя Зейру. Не без труда отцепляя, хватка у этой мелкой заразы, дайте боги каждому. «И ты тоже хочешь прикупить новых тряпок, тышник Романт?» Допустим, тряпок у тышник Романта и так хватало с лихвой. Однако деньги, в принципе, не бывают лишними вполне сносная на первый взгляд, в реалиях недешёвой столичной жизни зарплата сержанта некра отдела вдруг становилась крошечной и незначительной, прямо как зери на совесть. Не то чтобы кого-то интересовала моральная сторона вопроса, конечно, ибо не страшен грех, да вот молва не хороша. Тем более перед присвоением нового звания. Зейра, не дури. Мне сейчас только ливака не хватало. Плакали мои капитанские нашивки, если заполят. Не заполят, довольно заметила она, чутьём бывало проходимки, уловив ветер перемен. Если этот тип шлёт писульки на отличной черодейской бумаге, то и на экранирование потратится и заплатит золотом, смекаешь? Смекаешь ты, я тебя спрашиваю? Я иду спать. Смекаешь? отрезал Киара. И прежде чем её снесло звуковой волной, прибавила: Во сколько там ждут? В час разбудишь в полночь и ни секунды раньше и оставив Зию сиять от счастья пополам самодовольством она поплылась наверх мягкая постель занимающая едва ли не большую часть тесной и ареной комнатушки манила с той же силой с какой её алчную подругу влёк гонорар эй красотуля ты куда такая нарядная допозереть да ночи хахалишь что ли намылилась Стражник гготнул, Даниэль задоволен собой. Киара манерно поправила шеинный платок и глянула свысока, всем видом показывая, что рядовые ночной стражи существо куда более низкого пошиба, чем августейший кот Энабус, следаки из боевого отдела и прочая забавная живность. Да, мужлан был бы куда более сдержан в выражениях, предстань перед ним типовая нек романка во всей своей мрачно-напудренной красе. Увы, природная осторожность не позволяла сержанту Блэр отправляться на несанкционированное поднятие нежити в таком узнаваемом виде. Ну а смазливая глазастая блондиночка с кукольными кудрями, капризными пухлыми губками и веснушчатым носом способна впечатлить только тех, кому припрет с ней поразвлечься. Изначально все эти раскрашивания и вычурная одежда в цветах госпожи были не более чем насмешкой над обывательскими предрассудками. Мол, во всём чёрном мрачные, бледные до синевы и в перерывах между жуткими ритуалами закусывают сердцами невинных младенцев. Но за давностью лет насмешка превратилась в часть некромантской культуры. Всё это стало чем-то вроде рабочей формы. Надо заметить, специфический внешний вид адептов «Хладной» часто играл им на руку. Если некромант хочет остаться незамеченным, то обойдется без маскирующих чар. Достаточно переодеться во что попроще, да смыть с лица боевой раскрас. Тогда тебя признают лишь хорошие знакомые, и то не факт. Определенно ради такого удобства... Можно потерпеть крашеных извращенцев, дохлых шутов и прочие изысканно оригинальные оскорбления, возникающие в прихотливом изгибе одной единственной извилины, которая пресветлая богиня с рождения одаривала боевиков. Вот уж кому действительно не сладко живется с такими-то мозгами. Темная ночь, рядовой. Портал открывай. Бросил Киара, стягивая с левой руки перчатку и демонстрируя ладонь будто в приветственном жесте. Узрев две стандартные магические татуировки гильдии некромантов и сержанта некродела, стражник тут же вытянулся по струнке и весь как-то спал с лица. Ну, живее, мы торопимся. Так точно, госпожа сержант, отчеканил второй стражник, не надеясь на косноязычного напарника. Тот всё-таки отмер и, глянув расстояние на листке маршрутов, промычал. В ночь двойная плата, со второй девкой двадцать серебром, на что девка недовольно поморщилась, но тут же с сахарной улыбочкой бросила ему монетку. Тускло-желтый кругляш маняще блеснул в свете площадных фонарей. Сдачи не надо, пупсик, и ни в чем себе не отказывай. Пупсик с видом опытного менялы оглядел монету, попробовал на зуб, и возрадовался. Керри же оставалось только посочувствовать идиоту. Зная шкодливую натуру и некоторую прижимистость Зейры, можно утверждать, что монета либо фальшивая, либо заклита на какую-нибудь пакость. Так просто она бы с целым золотым империалом «Неделя трехразового питания в хорошей таверне» не рассталась. Наконец, портал был активирован, и Киара вместе со своей подружкой переместилась из восточного округа на самую окраину Северного. «И занесло ж сюда твой денежный мешок», — проворчала она, стряхивая с рукавов плаща невидимую миру пыль. «Хорош брюшать, пташка. Идем, тут недалеко». Не кстати вспомнилась что в модных романтиках ночные походы по заброшенным старым особнякам обычно ничем хорошим не заканчиваются, но Киара не дева в беде, а магистра боевой некромантии. Вдобавок на поясе у неё короткий меч да ритуальный нож в придачу. И всё же её не покидало странное гнетущее чувство, что зря она согласилась на эту работёнку. Паранойя разгулялась, решила Киара Ладно тебе, в первый раз налевак подрядила, что ли? Золотишка не лишняя, через месяц уже очередной взнос гильдии платить, и не забывай, что твой кот жрёт вдвое больше, чем ты, вот так-то. С такими мыслями она и дошла до нужного дома. Вполуха слушая треск отнюзейры об очередном её хахале из посольства оборотней, бедняге Шадару Херкларту можно было искренне соболезновать. Зира только с виду миленькая, маленькая и трогательная шафрийская красотка. Она на самом деле и обратнее извышего проеда грифона в согнёт, как подкову. Заброшенный до недавнего времени особняк явно был построен более 300 лет назад, в те времена, когда в моду вошёл синтарийский стиль и сохранился в таком хорошем состоянии благодаря сильным чарам консервации. Судя по всему, бывший хозяин дома Какой-нибудь фийский рыцарь или эмиссар, попавшийся на горяченьком, надеялся ещё сюда вернуться. Киара родилась и выросла в Синтере, юго-западном городе на самом рубеже империи и дивных земель. Жила в похожем доме, сложенном из матово-светлого гладкого камня, с высокими потолками и большими трапециевидными окнами. Правда, её поместье выглядело куда скромнее, чем этот особняк. Отец был лордом скорее по названию. На деле же сыном предприимчивого торговца, купившего себе титул. Да и мать, пусть и из древнего и знатного рода, жила до замужества беднее некоторых торщёбных поберушек. Но хоть умерла в относительном достатке. Гера рассеянно гладила искусную резьбу на высокой, массивной двустворчатой двери тёмного дерева. Очередная деталь, напомнившая о доме по которому она ничуть не скучала. "Киара, ты в порядке?" отрезала Сержан Блер, дёрганы себя в витую дверную ручку. Их здесь, разумеется, ждали. Посему и двери охотно открылись. Девушки очутились в парадном зале впечатляющих размеров. Весь некроодел можно упихать даже без чар расширения пространства. Мебель отодвинута к стенам и зачехлена. Мозаичный пол, устлали кости. «Надеюсь, комплекты не перепутали?» Обратилась Киара к пустующей зале, тускло освещенной благодаря безвкусной позолоченной люстре с рожками в виде вставших на дыбы грифонов. «Я не адепт-первачок, чтобы берцовые кости по инвентарным номерам рассортировывать, разве что за очень хорошую доплату». Пустота ответила приятным хрипловатым смехом. Ну что же, вы, леди Блэр, всё в лучшем виде. Косточка косточке, так сказать. У основания широкой беломраморной лестницы возник мужчина туманных лет, невысокий, деликатно сложенный и одетый по последней моде. Да уж, этот тряженный хрен точно платит золотом и только золотом. Если вы потрудились узнать о моём условно благородном происхождении, то знаете и то, что мне такое обращение не по вкусу. Прошу прощения, магистр Блер. Госпожа Ялес, простите и вы моё грубое пренебрежение вами, поспахватился мужчина, склоняясь в учтивом поклоне. Разрешите отрекомендоваться. Лорд Ласдер Маклевен, безмерно рад встрече. Ой, а я так рада. Натянту улыбнулась Зейра. Видимо, и тоже вся эта опереточная обстановка действовала на нервы, раз уж болтала она в разы меньше обычного. Маклелен Синтариев вспомню таких машинально отметила Киара. Стало быть, заочно знакомы. Внешность у лорда тоже типичная синтарийская, с ходу выдающая примесь дивной крови ферий. Бледное костистое лицо, Широко поставленные миндалевидные глаза, резко очерченные линии скул и подбородка. Их с Киарой, пожалуй, даже можно принять за дальнюю родню, какой они вполне могут быть. «Ладно», — начала Киара. «Как понимаю, это и есть ваш заказ?» Она ввела кучу скелетов вычурным жестом. «Среди некромантов талант кривляться ценится едва ли не наравне с редчайшим умением наложить проклятие десятого уровня». При таком объеме работай, и цена будет. Я заплачу по приз-куранту вашей гильдии, магистр. Кера недоверчиво сощурилась. Уж очень приличная сумма выходит, и склонила голову на бок, ожидая продолжения. Если вы окажете мне услугу и разберетесь с сопутствующей документацией... Я вас поняла. Разумеется, она поняла. С деньгами у этого лорда явно никаких проблем, однако при таком количестве некроединиц возникнут проблемы как с очередностью, так и с магом нужного уровня. Для мага-классика здесь работы на 5-6 мер личного магического резерва, для природника на 1-1,5, ну а для киары где-то третья часть, ну может половина. «Исключительно одаренная девушка», — как изволила выразиться Архима Клинтерн, ее бывший куратор. «Документы вам доставит курьер не позже, чем через два дня», — деловито сообщила Киара, изучая ближайший комплект костей. «Обработаны как надо, амулеты прилажены. Небось, этот лорд Макклеллан за символическую плату привлек к работе студентов Академии, чтобы одиозная землячка Некрос не топтала порог уж слишком долго». Зера реактив. Зера кивнула и с наровисто принялась извлекать весь свой зельеварческий скрб из пространственного короба. Варка реактива тоже могла затянуться, но при помощи концентратов, последнее слово науки, что ж, гильдия зельеваров тоже кое-что умеет. Простейший состав можно изготовить едва ли не за четверть часа. Киара тем временем готовилась к ритуалу. Сбросила на короб длинный шёлковый плащ, подышала насчёт выбрала удобную позицию игольно острым кончиком ритуального ножа выцарапала на тыльной стороне кистей знаки хладной славы богам скелеты не зомби с ними куда меньше возни и крови многострадального некроса Лорд Маклелан сейчас я это закончу и я составлю программу зомбирования для каких целей вам нужны скелеты О обычные бытовые нужды скучающая отмахнулся Маклелан, до этого с интересом наблюдающий за ней. Странно. Обычно люди и нелюди как минимум побаивались некромантов и их инфернальных штучек. Особенно, знаете ли, надо поднавить к приезду родичи и да побыстрее. А вспыхнувшая в империи мода на прислугу нежить я нахожу крайне рациональный и интересный. Рациональный? Ну ещё бы. Стоимость окупает, жирать не просит, спать не спит, столовое серебро не стащит, в подоле не принесёт. Только вот разорвёт на куски, если заклеить неправильно. Ну, да кого волнуют такие мелочи? Нежить это же так интересно. Император и тот в восторге, что неудивительно. От его родителей та самая мода на бытовую некромантию и пошла. Киара наискось срезанула ладонь, стабилизируя реактив собственной кровью. Зейра шустро на разлила зеленоватую вязкую жижу в две узкогорлые бутылки. Вдвоём они довольно-таки скоро справились с нанесением защитного контура. Стойте на месте. Молчите. Ни в коем случае не колдуйте и вообще по возможности ничего не делайте, привычно проинструктировала Киара. Лорд весело хмыкнул, позабавленный этим командным тоном, но тут же кивнул. Сам ритуал занял не слишком много времени. Составв программу зомбирования, растение на все 5 дюжин комплектов костей, да и читая себе заклинание на зубодробительном диалекте первого королевства. Наконец, всять заклинание завершилось стандартным воззванием. Волю госпожи, волю избранницы, ей приказано вам. Восстаньте. Кости тут же взметнулись в воздух, собираясь в скелеты. Свежевоставшие труженики хозяйственной и бытовой нивы, прищёлкнув малоберцовыми костями, вытянулись по стойке смирно. Наугат, испытав пару тройку скелетов на моторику и точность исполнения приказа, Киара наконец смогла расслабиться. Всё, выдохнула она, утирая с албаи спарину. Ритуал отожрал на удивление много сил, почти вычерпав до дна немалый резерв некроса природника. «Здесь у вас никаких захоронений нет?» «Сил уж очень много ушло». «Нет, нет, что вы!» — отмахнулся лорд Маклиланд. В его холодных пронзительных синих глазах читалась странная смесь дежурного беспокойства и жадного интереса. «Все в порядке, магистр Блэр? Вызвать экипаж?» «Мы доберемся», — поспешно заверила Киара. Но как именно добирались, не запомнила. «Свет севера!» Гренвудских фанатиков, насаждающих на территории Эрмигара культ своего бога, ненавидела вся империя. А посему отдел боевых магов поднимали по тревоге всякий раз, стоило на эту клятую секту поступить хоть какой-то наводки. Чаще всего тем наводкам была грож цена. То какой-нибудь торгожк ткнёт пальцем в более успешного конкурента, то полусумасшедшая старушка решит избавиться от шумных соседей. То жена, мечтающая извести мужа Тирана, напишет кляузу. Эти письмишки, после всех проверок, зачитывали на весь отдел и поднимали на смех под суровым взглядом комендера Ларссона, у которого Гринвудцам имели свои счёты. Сульхемские острова, самые северные земли империи, откуда родом комендер, терроризируются гринвудскими ублюдками до сих пор. Сольхельм когда-то являлся вотчиной благих фейри, а те имели некоторую слабость к местным жителям. Фейри давно-давно ушли на запад, однако и по сей день маги на северных островах рождались довольно часто, притом в большинстве светлые. Идея построить светлый мир во славу своего бога была у гренвацев навязчивой, а потому они не гнушались похищать местных женщин, чтобы те рожали им правильных детей. Одной из их жертв в своё время стала сестра Ларссона. Для прогрессивных имперцев, давно расставшихся с предубеждениями относительно тёмной магии, подобные культы являлись сущщей дикостью и варварством. От того, несмотря на недовольство боевых магов ложными вызовами, все они прекрасно понимали, насколько важно истреблять на корню все эти сектантские организации. И не слишком возмущались, когда на исходе смены, за пару часов до возвращения домой, приходилось прыгать через портал на окраину Эленгарда. На этот раз вызов ложным не был. Впервые за свою пятилетнюю службу в имперской полиции капрал Маркус Энтхартен пожалел, что не владеет магией земли. Уж больно редкая стихия. Привычает обычно тех, в ком есть кровь благих Ферри. Два огненных мага, он и Эстер, его напарница, двое рядовых классиков и капитан Лотар, маг-воздушник, не самые лучшие противники для шестерых гренвудских магов, засевших в старом полуразрушенном форте сразу за воротами Эллингарда. А вот гренвудцам атаковать, скрываясь за крепкими стенами, куда сподручнее. «Капитан, надо заходить!» Закричала Эстер, закрываясь простеньким щитом от летящих в неё зачарованных стрел. Есть предложение, огрызнулся Лотар, пытаясь наколдовать, судя по ощущениям, настоящий ураган. Марк оглянулся на форт. Эти стены были способны выдержать удары осадных орудий Шафрицы, в куда там стихии. Мы можем лишить их кислорода. Капитан глянул на форт и что-то прикинув, задумчиво проговорил: "Я могу ограничить приток воздуха, но не надолго. Вам со стар хватит времени, чтобы выжечь там всё к демонам". "Мне хватит". "Эстер, окружи их огненной стеной, пусть даже не вздумают сунуться наружу". Напарница кивнула и двинулась вперёд. Пусть она и сильная магичка, но чем больше расстояние и радиус воздействия, тем ниже эффективность заклятия. Если ты не урождённый заклинатель, конечно, элитной фракции магов базовые законы не писаны. Марк последовал за ней, дождавшись согласного кивка Лотера. Не столько ради успешного выполнения плана, сколько для того, чтобы подстраховать Эстер. Это не кросс, каждый сам за себя. Боевые же маги приучены отвечать за соратников. Устроить пекло внутри форта оказалось довольно сложно. В какой-то момент Марк даже пожалел, что отказался от поддержки Эстер, как ни крути, а вдвоём создавать филиал Инферно куда сподручнее. Пришлось подойти ещё ближе, почти к самым воротам, чтобы ограничить себе площадь воздействия и не тратиться попусту. И всё равно он потратился впустую на те 5 минут, в течение которых Хлотер удерживал купол. Отвратительное чувство. Два раза он даже и два не пропустил летящие в него стрелы, но рядовой Иренар успел прикрыть его щитом. Ты в порядке? окликнула Эстер. В полном. В раньё. На самом деле, оставшегося резерва хватит разве что на пару огненных шаров, но поле боя не совсем то место, чтобы жаловаться на свою слабость. К тому же, короткий меч на его поясе висел далеко не ради красоты. Чтобы во всём полагаться лишь на магию, надо быть либо дураком, либо архимагом. "Заходим", коротко приказал лотер. Нужно проверить, не осталось ли живых Четыре трупа они нашли сразу же, едва войдя в ворота. Одного из магов Марк узнал. Тот работал в лавке по соседству с сестрой Эстер Элси, и это ни разу не радовало. Илингард со всеми его знаниями о академии и архимагами не мог оградиться от такого уродства, как гренвудские секты, убивающие людей только из-за собственной ограниченности и фанатичной веры в светлого бога. Ужасная смерть скривившись, заключил подошедший шаринар. Наша была бы немного лучше, мысленно проворчал Марк, припомнив едва не снесшей ему башку заклятие каменного кулака. Не только в академии учили колдовать убойные заклинания. У гренвуцев, несмотря на крайне ущербное отношение к волшеббе, тоже есть приличные маги. Он мог понять это отвращение на лице рядового Поступив на службу всего пару месяцев назад, тот ещё питал какие-то иллюзии относительно их работы. Сам Марк, 5 лет отстояв на страже безопасности империи, на видался всякого. А потом он уже довольно давно не жалел ни преступников, ни их жертв. Собственное душевное равновесие дороже. Удивительно, как прочие боевики, например, та же Эстер Умудрялись сохранить человечность, прослужив в полиции подольше его. «Двое ушли», — сообщил он, осмотревшись. «Или спрятались внутри», — отозвался капитан. «Мы с Ринаром и Дейном проверим тут и подождем подкрепление». Не улыбается мне лезть в эту развалюху в компании рядовых. «Эндхартен, Фейргольд, осмотрите окрестности. Если кого-то обнаружите, сообщайте сразу». Дорога из старого форта — разрезающее пополам поросшее бурьяном поле, тянулось вниз по склону. Гренвудцы, если они и впрямь сбежали, а не спрятались в глубинах форта, наверняка направились к фермам и поместьям у подножья холма. «Здесь им прятаться негде», — заметила Эстер, когда они спустились. «Скорее всего, засели внутри и зализывают раны, если они вообще были ранены. Не всякий способен выжить, когда вокруг горит воздух, Да брось, Марк, это же гренвуцы, отмахнулась она, на что Марк укоризненно хмыкнул. Не недооценивай этих варваров. Они быть может малообразованы, но держались против нашего отряда добрых полчаса. И задели тебя, она усмехнулась и ткнула пальцем на его щеку, поцарапанную одной из шальных стрел. Твой дружок Хидар будет рад припомнить тебе это. Довольно трудно защищаться и одновременно присматривать за тобой, не остался в долгу Марк. Хоть Эстер старше и опытнее, всё же он старался её защищать, когда они оказывались в опасности. "И ещё неизвестно, кому из нас нужен присмотр", рассмеялась она и сделала шаг вперёд. "Спроси, кто, каким образом Марк успел увидеть ловушку до того, как она взорвалась, он бы не смог ответить". Нечто знакомое было в блеснувшей на земле руне, но рассмотреть ее он не успел. Все, на что у него хватило времени, так это схватить напарницу за руку и дернуть в сторону. Не сумев удержать равновесие, оба покатились по траве. «Ты в норме?» — обеспокоенно поинтересовался он у выругавшейся Эстер. Та поморщилась, но кивнула. «Все еще думаешь, что гренвудцы слабаки?» Я думаю, что превращу эту тварь в факел, просодило нас сквозь зубы, поднимаясь. Попадётся он мне. В паре десятков ярдов, там, где начиналась территория чего-то помясте, светлым пятном мелькнул плащ из грубой парусины, традиционная одежда света севера. Эстер подорвалась тут же, но под ноги на этот раз смотрела. Эстер, нужно вызвать отряд. Только и успел напомнить Марк, Идея гнаться за неведомым магом, не зная уровня его силы, не слишком вдохновляла. Как и всякого боевика, его отличало некоторое безрассудство и тяга к разного рода опасностям, но никак не до откровенного сумасбродства. Однако Эстер упускать преступника не собиралась. Там могут быть люди. На это возразить было нечего. Пришлось бежать через бурелом, чтобы успеть догнать Гренвуца прежде, чем он проникнет в чей-то дом. Они почти догнали его у самых ворот, прежде чем Марк вдруг затормозил, и Два успел перехватить Эстер. Второй раз за день. Что-то не так. Гренвуд, минуя ажурную кованную ограду ближайшего участка, вдруг замер, а затем упал и задергался в конвульсиях, словно прошиты невидимой молнией. Отголоски густой тёмной магии докатились до Марка, заставив содрогнуться и замереть, а потом резко толкнуть Эстер вниз. Машинально он чертил в воздухе единственную защитную руну, на которую сейчас хватало бы резерва. Вокруг них вспыхнула огненная сфера с треском поглощающая волны смертоносной энергии. Марк мысленно поблагодарил капитана, что тот отправил с ним именно Эстер, а не одного из рядовых. Те, будучи магами-классиками, умерли бы до того, как он успел бы сделать хоть что-то. В том, что упавший гринвудец мертв, он не сомневался. Будучи светлым магом-стихийником, никаких способностей к некромантии Марк не имел. Но по одной мало кому известной причине, был весьма восприимчив к эманациям тьмы. Среди боевиков подобный дар считается едва ли не изъяном – да и, в принципе, бесполезен в их повседневной работе. И Марк, обычно предпочитающий об этом в своем изъянии не вспоминать, сейчас обрадовался его наличию, иначе была бы им с Эстер прямая дорожка в хладный чертог. За считанные секунды до того, как упал оставшийся без подпитки щит, на них обрушился еще один поток некроэнергии. «Что это было?» Почему-то шёпотом поинтересовалась сестра, даже не пытаясь столкнуть Марка с себя. Он отвечать, так же как и выпускать её, не торопился, прислушиваясь к ощущениям. Ошмётки тёмной магии всё ещё чувствовались, но это было ничто по сравнению с тем смертоносным потоком силы. Марк. Не знаю, и не уверен, что хочу знать. Оставалось надеяться, что у неведомого источника некромантической силы закончился запас энергии. Он поднялся и протянул напарнице руку, помогая встать. Нужно проверить, что с ним, кивнула она в сторону Гринвудса, белеющего на фоне иссушенной травы. Вот уж нет. Марк потянулся за аmuлетом связи. Вызываем некросов, пусть разбираются, и свяжусь с Кепом. Нужно узнать, не докотил ли следа до них этот дрень. Мы в нескольких сотнях ярдов от них, ты думаешь? Она не договорила, видимо, правильно разценив мрачное выражение его лица. Эстер тоже не нравилась эта его способность ощущать тёмную силу. Как и многие светлые маги, она считала, что от тьмы в любых её проявлениях не стоит ждать ничего хорошего. Разумеется, это не означало, что светлые мечтают о смерти всех тёмных, разве что фанатики из Гренвуда. Но и любви, особенно к некроманте и ее жутким адеттам, не питают. «Я уже говорил, что ты меня пугаешь». «Я и сам себя иногда пугаю», — отозвался Марк, пожав плечами. Хотя, если подумать, в этом ответе достаточно лукавства. Бояться самого себя, зная, откуда растут ноги у таких магических подарочков, было бы крайне глупо. Ответ от капитана пришел быстро. Их коллеги были в порядке, но пребывали в несколько оглушённом состоянии. С минуты на минуту должен подтянуться дежурный отряд некросов, да и наши, верно, всполошились. Сработала охранка на городских стенах. Эстер присвистнула, но прокомментировать не успела. В нескольких ярдах от них вспыхнула фиолетовая сфера служебного портала, откуда вывалился отряд некросов. "И мне не лихо", скривилась она, окончательно выпрямляясь, и как на взгляд Марка, готовясь принять боевую стойку. А не любви боевиков и некросов впору слагать легенды. Не проходило и дня, чтобы эти два лагеря магического сообщества не устроили разборку на пустом месте. Марк тоже не питал к некромантам особой любви, но всё же находил, что вот эта ругонь и драки по тавернам уже давно и жили себя. Большая часть боёвки с его мнением не соглашалась, тем более в ситуациях подобных нынешней, когда из-за невнятного распределения обязанностей два отдела сталкивались на одном поле. Эй, вы двое, какого демона тут ошиваетесь? Прибли지вшись к ним, поинтересовался потлатый хлыщ с сержантскими нашивками. Кто такие? Эстер, которую чужие звания, особенно звания некромантов, никогда не приводили в особе трепет. Тут же окресилась. А что у вас в некрае отделе цвета не различают? Эстер Фергольд, капрал боевого отдела, второй отряд. Она деловито продемонстрировала ладонь с печатью. Марк повторил за ней, чуть выходя вперёд. Мы преследовали подозреваемого в причастности к свету Севера от форта Данбар. Он кивнул на тело в белом плаще. «Так что при всем уважении, но сейчас ошиваетесь тут вы, причем даже не доложившись». «Много чести!» — бросил некромант, пренебрежительно вздернув насорбленную бровь. Эстер явно уже примеривалась кулаком по противной белой роже, однако со стороны черного отряда послышался властный окрик. «Эй, вы там! Подошли все ко мне! Собачиться потом будете!» Окрикнувший их... Оказалась высокая молодая женщина с офицерскими нашивками и длинными гладкими волосами цвета запекшейся крови. Дождавшись, пока все трое неохотно повинуются, она сложила руки на груди и сухо представилась: Арделия Вальдити, капитан второго ранга. Насколько можно судить по первичному сканированию, у нас чрезвычайная ситуация, выброс некроэнергии девятого уровня. Когда новый ну, сдвоен здесь находитесь, что-нибудь желаете сообщить по поводу случившегося? Да и не было тут ни хрена, фыркнул всё тот же зловредный тип с макияжем заправской шлюхи. Гнали себе гренвовского болвана как кошку на дерево. Тебя я не спрашивала, умник, рявкнула капитанша, свирепо сыркнув на притихшего вмиг сержанта. Капрал, я вас слушаю. Доложите обстановку. Я и Капрал Фейргольд преследовали одного из предполагаемых членов организации «Свет Севера», повторил Марк, опередив открывшую былород Эстер. Расстративший весь свой резерв, оглушенный чужой магией, он пребывал не в том расположении духа, чтобы участвовать в очередной бессмысленной склоке. Да и эта Орделия выглядит все же поприятнее своего размалеванного сержантика. Спорить с красивыми женщинами недальновидно. Мы были у ворот поместья, когда он собирался войти в дом. Случился выброс тёмной энергии, насколько я могу предположить, некромагической. Про уровень ничего не скажу, не моя компетенция. Но его оказалось достаточно, чтобы подозреваемый скончался на месте. Мы успели закрыться щитом, поэтому и не пострадали. По моим ощущениям, было три волны, как если бы кто-то по очереди снимал ограничители. Как только мы убрали щит, Сразу доложились капитану Лотару, оставшемуся вместе с нашим отрядом в форте Данбар. Насколько могу судить, часть энергии докатилась и до них. Щит? Весьма разумная реакция, капрал безстрастным тоном отметила капитан Вальдини. Девятый уровень это не шутки. Как тут ещё всё живое не подохло на четверть мили вокруг? А? Карим, что скажешь? Она вопросительно глянула на свой отряд. Экраны слетели. Подал голос лохматый, долговязый парень с огромными молохольными глазами. Разность напряжений экранировал магистр внутри колдавалых химак, и будто бы, будто бы он завис на полуслове и медленно-медленно задрал голову, загадочно глядя на огрызок убывающей луны в мутном облачном небе. Рядом с ним вздохнула и закатила глаза крошечная девчонка, то и дело задиристо поглядывающая на эстер из-под вихраста чулки. Оба некроса щеголяли одинаковыми модными стрижками и были жутко похожи лицами. Брат и сестра, наверное. «Похоже на правду», — подумав, кивнула капитан. «Так, мы с капралами и стальфодой идем внутрь. Оставшиеся держат контрольную сеть по внешнему периметру. Вопросы?» Отлично. Ну, живее, Карим, живее, спать дома будешь. Трое некромантов зашагали в сторону резных двустворчатых дверей особняка. Оставшееся размалеванное трио недружелюбно вытаращилось на Марка и Эстер. Ну все, детки, валите отсюда, теперь это наше дело. Едва капитан Вальди не скрылась в доме, опять начал выделываться сержантик. Марк, глянув на него, а потом на напарницу, устало потер переносие. Похоже, обойтись без разборок не получится. С какой радости, огрынулась сестра. Это наш подозреваемый, и мы не уйдём отсюда, пока не осмотрим его. А обойдёшься бы, Евичка, ощутнелс сержант. Не хватало ещё, чтобы всякие безмозглое кобылы портили нам энергетический фон. А вот это уже слишком. Обвинения в тупости не были чем-то новым и уже давно не задевали Марка. Право слова, что взять с некросов, никогда не отличавшихся особой фантазией, равно как и намеками на хоть какое-то чувство юмора. Но вот позволять этим размалеванным воронам оскорблять Эстер он не собирался. Даже несмотря на то, что в данном случае сержант прав. Подходить к трупам, подвергшимся некромагическому воздействию, не некромантам запрещалось. Меч лег в руку привычно и легко. Астрийе, в считанные секунды оказалась у горла болтливого некроманта. Его дружки дёрнулись, но Узрев, вспыхнувшую в руке эстер огненную сферу, предусмотрительно сделал шаг назад. Можно подумать, им бы это помогло, решая не впрям подпалить тут всё. Ещё раз обратишься к ней иначе, чем капрал Фейергольд, и клянусь огнеборцам, тебе не поможет даже твоя холодная госпожа. Холдно проговорил Марк. Железкой, Маша. Ну-ну. Лениво пробасили откуда-то сбоку. Не дурил ордёныш. Терновый куст наш дом родной. Ты задницу, задницу ему подполи. Вредита тоже немного, но побегать заставит. Всему-то вас учить надо. Приосанившийся было сержантик вмиг сдулся, а говоривший, бугай весьма приличных размеров с коротким смешком откинул капюшон к куртке, открывая длинные светлые волосы и суровые, как высеченное из мрамора лицо. То был капитан Стэн Фалька, боевой некромант немалой силищи, весьма известной в управлении, да и в столице в целом. Судя по гражданской одежде, вызвали его прямо из дома. Марк опустил меч. Пускать кровь некросу на глазах одного из капитанов — редкая глупость, — Так можно и выговор отхватить, что в планы Капрала ожидающего повышения не входило. Репутация одного из лучших детективов боевого отдела, заработанную вовсе не благодаря фамилии, портить не хотелось. «Эй, Фалька!» — подозрительно оживила сестер. «Темный чтоб тебя! А чего это ты один? Где твоя цепная сучка?» Фалька воззрился на нее с легким замешательством, природа которого стала ясна через пяток секунд. Эльси попробовал он. "Я Эстер", не на шутку оскорбившись, рявкнула та в ответ. Капитан Фалька лишь отмахнулся. "Неважно. Повтори всё это в лицо моей цепной сучке, если кишка не тонка". И потеряв, раздраженно непонятно чем моги не всяческий интерес, Стэн шагнул за ворота особняка. Секунду помедлив на месте, он красочно выругался, силой хлопнул себя по лбу, и зашагал навстречу бегущим к нему некромантам. Лица у тех были не на шутку озабочены. "Стенни, а Киара не с тобой?" крикнула на ходу девчонка Стальфода. Фалка щёкнул на неё, нервно оглянулся на боевиков и щёлкнул за лучшее пошептаться со своими в тесном дружеском кружке. "Что там произошло?" с интересом спросил сержантик у своих товарищей. А демон его пойми, откликнулся другой некрос. Судя по градусу озабоченности, нам ничего не скажут. Вот и хорошо. Дела некромантов не то, чем стоит интересоваться на сон грядущий, меланхолично подумал Марк, косясь на нервно притопывающую ногой Стар. Даже странно. Помнится, раньше она не проявляла особого интереса к расследованиям некросов. И в любой другой день Первый смоталась бы домой, свалив потом написание отчёта на самого Марка. Неужели здесь был кто-то, представляющий для неё особый интерес? Он ещё раз взглянул на толпу некросов. Личной его из присутствующих могла заинтересовать только Арделия. Но вряд ли его напарница запала бы на красноволосую некромантку, а вот на Фалька вполне. На взгляд Марка ничего особенного в нём нет. Таких здоровяков и среди боёвки водится в избытке, и безсмысленного пафоса у них в разы меньше. Эту любовную драму с долгими взглядами пора было прекращать. Марк потянулся за своим амулетом, чтобы связаться с капитаном Лотером. Ответ пришёл практически сразу. Возвращайтесь в участок, мы нашли последнего Гринвудса, жив, ожидает допроса. Едва он дослушал сообщение, как к ним подошла капитан Вальдини, чтобы коротко сообщить. Через минуту здесь будет командир Дальгор, злой и невыспавшийся. Так что советую не трепать языком по пусто, а вы, аленькие цветочки, ступайте по домам. Если у нас будут вопросы, с вами свяжутся. Вот и славно. Хотелось сказать Марку, но вместо этого Он легко склонил голову и потянул Эстер за собой к порталу. Интуиция подсказывала, что о произошедшем в этом доме они ещё услышат. И ведь от боги без этого знания он предпочёл бы обойтись.